День газ. Он дан за тем, чтобы я себя узнал. День дан нам для того, чтобы ощутить Творца. Что влились все концы в единое начало. Что влился Божий мир внутри одного лица. День дан был для того, чтобы светились лица, Что через всех прошла единая волна. День дан был для того, чтобы Богу воплотиться, и нам вся наша жизнь для этого дана. Время нужно только для того. Чтоб успела смолкнуть естество. Может, жизнь нам для того дана, Чтобы разрасталась тишина, Чтобы час за часом, не спеша, Целым небом напилась душа, И земная озвучала плошь, Что потом замолкни и поймешь. Зачем, зачем, так неба много и так бескрайно море гладь? что предоставить место Богу, чтоб Духу было где дышать. Все шире, все светлее, все выше, над твоих могильных плит, здесь дышит Дух, Дух жизнь дышит, здесь Бог все заново творит. А светный простор законный, все чище, виднее, видней. Все небо большая икона, и я замерла перед ней. Все трепетней, все золотистей, прямой нескончаемый путь. Вот только лишь сердце очисти для неба входящего в грудь. Я знаю, сдвигаются горы легчайшим дыханием Творца. Вот только бы больше простора, и сирия не будет конца. Благодарю тебя, благодарю. За новый день, за новую заю. За то, что лес опять весной запах, За слезы на ветвях и на глазах, За тот насыщенный зеленый цвет, Которому до смерти дела нет, За этот вечный океан любви, Разлившийся в пространстве и в крови, За утренний голубоватый дым, За то, что ты от нас неотделим, вот она, душа моя, переизбыток бытия, Простор пустой, как небосвод, в котором только Дух живет. Вот тот, что воля накрыла, Вот тот, не знающий прикрад. Тот нищий и всецелый тот, Который дышит и поет, Который веет и летит, Который каждому открыт. бросить тяжесть земли, как заплечный мешок, и свободно войти в жизнетворный поток. Нагишом нет духа совсем ничего, кроме неба, помимо себя самого, и пространство и время провеяны им, ничего не имеющим духом сквозным, и верша свой бессменный незримый полет, ничего не прося он себя раздает. Точно солнце свой свет раздаёт благодать Всем, кто может вместить, всем, кто может принять. Сердце прыгнет, как щенок, все вокруг сбивая с ног. Скачь навстречу Господину, озарившему вершины, раздарившему сияние, утром вешним ранней ранней. Нет у Бога от сердца укрытия, с нами Он в каждом мгновении. Каждое дерево это событие, каждый листочек явление. утро погожее, утро весеннее, духом промытая плоть, мир наш светящийся Бога явление, сердцу представший Господь. Вначале был великий вихрь, но буря стихнуть суждено. Как тихо, Господи, как тихо, вот там, где Ты и я одну. Поначале слёз струились ривни, и рвался крик простор дробя. Как дивно, Господи, как дивно не отделяться от Тебя. Все муки жизни каждый день я вижу Твой незаходящий свет. Я Тебя узнала по лишению всех богатств и всех земных примет. Ты верила остановить мгновение, пересечь потоками имена слов. Я Тебя узнала по свечению вечности через земной покров. Ой, это нежность на рассвете, в тишайший час, в бездонный час! С какой нежностью нас встретил Тот, Кто когда-то создал нас? Не ждите никакой приметы, нет лика, ни одной черты, но этот взгляд, но нежность эта, разлив небесной чистоты. Но это тихое дыхание, но этих красок колдовство, Тончайших веток колыхания и трепет сердца моего. Иду, иду тебе навстречу, в твой тихий, в твой просторный храм. И как смогу тебе отвечу, всю душу я тебе отдам. Быть может мне остался день один, Но разве он не равен жизни целой? В снегу деревья, среди их седин Светящегося облака пробелы. Быть может мне остался только день, Быть может нет, но идти так быть может, А дальше все скрывающе тень. Но этот день — такой подарок. Я живу для того, чтобы тебя воплотить. Я живу для того, чтобы дать место тебе. Облаков, предосветных жемчужная нить, проведет через все лабиринты в судьбе. Я живу для того, чтобы тьму обороть, чтоб разгладились лица искаженных черты. Я живу для того, чтобы дать тебе плоть. Я живу для того, стал видимым ты. Весна, весна, пасхальная неделя. Христос воскрес, и весь простор воскрес. Дыхание Божие. Веяние апреля и половодье развив небес. Уже не надо ни воды, ни хлеба. Земля не жаждет, голод удален. Сейчас всю землю заливает небо, И мы, очнувшись, стряхиваем сон. Уже не надо никаких событий. Душа, все грезы сонные оставь. Христос воскрес! Послушайте, очнитесь. Ведь воскресенье — Это наше Я. Он дух вечная река, текущий с неба свет. Ты думал это облака, а это Божий свет, Явление беззвучных сил. Творящих жизнь начал, Господь всю душу исследил, А ты не замечал. Внимательность глаз, обострение слух, Тишайший молитвенный час. Огромное небо – пространство для духа, живого, творящего нас. О счастье великое – плыть в океане, забыв о земных берегах. И чуять великое это дыхание, как собственных крыльев размах. К далее впереди сердце рвется из груди, сердцу в ней не уместится, сердце рвется вслед за птицей, не оставившей следа в небо, в в никуда. Жизнь уходит, я старуха. Разве так? А сколько духу всюду веющему молит? И когда то да будет свет, Бог сказал: вчера, сегодня. Сколько лет делам Господним? Улыбнусь залитым светом, соснам, Всей душою в ответом, вдруг зарюсь внезапным смехом, Буду дарим гулким эхом. Ветру в поле птичьим стаем Подмигну, мы что-то знаем. Не взошла из сердца песня, Только радость, только дрожь, Погоди, пока исчезнешь ясный ствол замрешь так и тихое качание золотящихся ветвей погоди пока не станет мир весь песню твоей Я постигаю, постигаю тебя всем существом своим. К тебе идет тропа другая, ведь ты умом не постижим, а только духом. Ум не может черты и числа уничтожить, а ты не знаешь, черты и у тебя пределов нет. И я тебя вдыхаю в тайну, мой вдох направлен в глубину. Я выдыхаю в мир бескрайность на миг один. И вновь вдохну. И каждое мое мгновение есть внутреннее постижение. Тут полное ликование труд, который творчеством зовут. Ничего не объяснять, ничего не говорить. Лесу вершнего подстать, лишь светиться, только быть. Только в полной тишине чувствовать течение дня. Все, что надо сделать мне, сделается за меня. Что тебе, лесная птица? Ах, какая это благодать! Под высоким облаком кружиться и простор крылами обнимать. Быть безвестным истинным поэтом, Божий мир любить, как дом. И все дни и все годы петь об этом. Лишь об этом, ни о чем другом. Тот, кто дороже жизни, в землю лег. Куда нам деться с нашей тоскою? Что от него осталось? Только Бог. Но кто мне скажет, что это такое? Береза низкой ветки наклоня, Чуть на над свежей могилой. Березе что-то надо от меня. Но только что? Душа понять не в силах За кладбищем знакомый с детства лес. В него вешний дух и блеск листочков свеж. Как будто смысл мира не исчез. Как будто мир все тот же, мы все те же. Стволы дубов и лип переплелись. Зацвел замшелый камень придороженный. И в сердце тихо натекает жизнь. О, Господи, да как это возможно? а небо распростерлось надо мной, и в нем всех слов и мыслей замолкание. Не знаю, что такое мир иной, но чувствую великое дыхание, как будто тот, который в землю лег, доносит тайну вечного покоя, ведь от него остался в мире Бог. Ты понимаешь, что это такое? Я только парус, ветер — это ты. Ты океан, я лодка в океане. О, сколько высоты и широты! Какое жизнетворное дыхание! Ты над моей упрямой судьбой. Ты над моей невыносимой болью. О, только быть всегда в ладу с тобой. О, только бы ни капли своей воли. Я приду на берег моря, я дойду до края жизни, до черты прямой и строгой, подводящей мне итог. И откроется за нею обнаженная бескрайность, жизнетворная равнина, всебокрова снявшей Бог. Ты нас лепил из кома глины, но наступал один финал. Ты мановением единым всю клину, в ком земли сминал. Взял из земли и в землю кинул, весь прах внутри праха погребя. Но мы не прах, но мы не клина, ты в нас вдохнул всего себя. Чуть заметных дымков колыхания, череда истязающих снов, легкий дух дуновение, дыхания, нашей жизни основа основ. Все прозрачней, все тише, все выше. Где начало и где наш итог? Мы не знаем, но Боже, мы дышим. Ты в нас входишь, неведомый Бог. Годы снов и мгновений яви, В бесконечное небо окно. Будет миг, и меня ты оставишь. Погоди, разве мы не одно? Прости за то, что я тебя забыла. Прости меня за эти полчаса потери связи с бесконечной силой, когда закрылся вход на небеса. За полчаса или целый день за прости. С повинной головой стою. Я у любви моей прошу прощения за муку непомерную свою. Прости меня, мой сокровенный Боже. За этот страх перед земной судьбой я знаю, ты воистину все можешь, но только если я совсем с тобой. Свершилось, Господи, свершилось. Сейчас ты не ответишь нам, сейчас иссякла Божья милость, сейчас ты горько плачешь сам, сейчас весь мир залит слезами и не просвета впереди, лишь целый небосвод над нами и целый Бог в моей груди. Пронзивший мир закатный свет, нам путь вовнутрь пролагал. Все внешнее сошло на нет, и шел торжественный финал. Игла и золотая нить сквозь весь поблекший небосвод. Удай игле себя пронзить, чтобы творился в Бога вход. Тишина уничтожала все лишнее весь пышный хлам, И долго Бога обнажала, чтоб он в ничем предстал глазам. Ложилось облако седое на гребне вознесенных гор, И куст склонялся над водою, А далее сплошной простор. Новый лист дрожит на ветке, Жизнь раскрыла закрома. Птицу выпусти из клетки, Душу из оков ума. Трудно нам поверить в чудо, Трезво оком оглядись, Смерть всесильна, Но откуда в этот мир приходит жизнь? Неподвижна ты сосна моя, как будто остановленным мгновенье. Но эта неподвижность бытия условие для вечного движения, сокрытого от нашего ума, невидимого для земного ока. Оно есть Я, и все же я сама, лишь русло для глубинного потока. Он нам незрим, но вот восходит свет. И пахнет счастьем зелень молодая. И творчеству конца и края нет. И в старости любовь не уедает. Чем громче, тем дальше от Бога. Чем тише, тем ближе к Нему. Ни грома, ни трубного рога, Лишь шепот, раздвинувший тьму. Ты близко, ты рядом, Всевышний, На всю мою муку ответ. Все тише, все тише, все тише. И вот расстояния нет, И что-то до боли родное Снимает тоску и вину. И всей моей тишиною вступаю в твою тишину. Как много места есть внутри, лишь только входа раствори. И постепенно ты поймешь, что Сам Господь внутрь сердца вхож. А это значит, ничего, что не могло пойти войти в Него, на свете не было и нет, и все границы тяжкий бред, а бесконечность, вот она, вовнутрь сердца включена. возвращается на круги в мир изнутри и внутрь извне и мы с тобой живем друг в друге и в боге я и бог во мне пространством наполняясь лица рождает свет и тает мгла и если небо не вместится во внутрь то даром жизнь прошла Вот покой меня настиг, Он был, как жизнь, сама велик. Над всей щитой наших слов Покой вознесшихся стволов, Покой, которым полон лес, Покой раскинутых небес Над полноводной рекой. Нет, не безжизненный покой Влился в того, кто вечно спит Под тяжестью могильных плит. Нет, не безжизненный тишь. Когда так полно замолчишь, как вековой сосновый ствол, почувствуешь, как внутрь вошел, как в почке сердца он напух, единый жизнетворный дух. Идет береза и идет сосна, хоть ничего нет в мире незаметней их поступи. Сред за зимой весна и осень следом за порой летней. За шагом новый шаг, за пятью пять и за мгновением новое мгновение. Ты можешь ничего не совершать, а лишь вступать в незримые движения а лишь следить, как длится жизни нить, как в небе крылья расправляет птица. Ты можешь ничего не совершить, но все, что нужно, в сердце совершится. Беззвучно размотается клубок, и вот в груди уже не будет тесно. В бессрочность плавно превратится срок, и в сердце развернется свод небесный. Великий путь через миры пролег, Во тьме морей и в синем небосводе. Но этот тайный путь и есть наш Бог, Тот, что внутри, сквозь всех и вся проходит. Созерцание это путь. Мир проходит через грудь. Самый нищий и самый серый вдруг становится всем миром. Вот она загадка Божья. Севика одно и то же. Море, и кап просторы, и ни одного повтора, и ни одного мгновения без святого вдохновения. Что ни день, и что ни час, Бог себя вдыхает в нас. никогда когда-то, ни однажды, каждый час и миг свой каждый. Каждый проблеск мироздания – это Божие дыхание, это новых сил глоток. Жив Господь наш, дышит Бог. Сидите в этом мире, очертания не видны, Глубже-глубе, шире-шире, Выше вышней вышины. Встав из бездны снова в бездне, В недрах полной темноты, Все потонем, все исчезнет, Мои звезды, но не ты. Зыбкой жизни стержень вечный, Дух бессмертный, вихрь в огне. Я иду тебе навстречу, Я в тебе. И ты во мне. Всю душу в небо окунаю, как будто тело водоем, И всей душою ясно знаю непостижимого ума. Никто о нем не возвещает, но он заходит в грудь мою. Я узнаю его, вмещая. В него вмещаясь, узнаю. Ты снова говоришь. И я опять снимаю. Ты снова говоришь, но только не слова. Всем сердцем, всей собой тебя я понимаю. Душа моя сейчас открыта и жива. Всю жизнь ведешь со мной великую беседу. Ты просишь рассказать о смысле красоты. Ты просишь о тебе неведомом поведать. Ты просишь показать, что есть на свете ты. не дает душе сверхмеры, а ночь в саду, кровавый пот, а лиц без глаза и химеры, но Бог сверхмеры не дает. Постой, твоя блаженная вера, но кто распятому помог? Бог не дает душе сверхмеры, но мера сердца — это Бог. Как я люблю тебя, мой Боже, Как чувствую, что дышишь ты, Сквозь день холодной, непокожей, Провижу ясные черты, Ты близко и все ближе, ближе, Разрозненность, тяжелый сон, Сквозь всех и вся тебя провижу, Твой образ в сердце отражен. Облако белое-белое, между листвою и хвой. Небо пустое, всецелое, и бесконечность покоя. Что все мечты наши сонные перед величием яви, Только б как чашу бездонную душу под небо подставить. Для чего дано нам зрение, Увидеть шире даль морей И с небес, как отражение Души невидимой своей. И вдруг понять всей тьмой сердечной, Всем жаром вспыхнувшим В крови, душа, как небо, бесконечно, А небеса, разлив любви. Машеший зеленый цвет, ни крупиночки тоской нет. Что не рист, то опять обнова, будто сняты с души покровы. Ведь окончилась в мире стужа, вот и вышла душа наружу, и как будто ребенок малый, обнажившись, возликовала. Огоньки зеленые, листья огоньки, Двери растворенные, Выход из тоски, Вот оно спасение в точечках огня, Жизнь и воскресенье в сердце у меня. Да что у вас такое, ведь вы так просты. Шуршащие хвоя под ветром листы, Травинка сырая, дрожащий туман, сердце наяет в сплошной океан, В простор без границы, без сроков и лет, Туда, где творится трепещущий свет, Домерное чудо без смерти и мук, Без звучи, откуда, рождается звук, Есть огонь без дыма, пылающий глаз, Господь наш незримый, увидевший нас. Моя душа найдет себе приют, На мокрых ветках зяблики поют. Сосна шуршит, качается слегка И подпирает шапкой облака. И так рябина ласково цветет, Как будто в мире больше нет забот, И тараторит белка на сосне. И знаю я, что место есть и мне, И точно зяблик песенку свою В который раз нехитрую пою. Про то, что так же, как весной земля, Душа все может начинать с нуля. А в небе нет ни завтра, ни вчера. Великий ноль, бездонная дыра. Дара невыносящий заплат, Великий ноль вселенную Чеват. И тот же ноль в душе сквозной провал, Вот тот, откуда этот мир восстал. Оставь свой страх и не ищи подпор, Храни внутри распахнутый простор, В котором сосна набирают рост, В котором сходят мириады звезд.